Глава 11. Не знаю почему, но я подсознательно ждал каких-то неприятностей. Но пока боги миловали. Племянник императора выплатил нам виру, но извинений так и не принес. Передавал нам шкатулку с макром пятого уровня и платиновым браслетом, выполненным по форме виноградной лозы принц Андрей. Вот он лично извинился за кузена. Мы с сестрой извинения приняли, тем более что план дальнейшей дискредитации Ивана Григорьевича уже был создан а потому продолжать конфронтацию не имело смысла. С будущим тестем я встретился, когда забирал с выписки кровников, подлеченных за счет государства. Сам же Борис Сергеевич, увы, на мальчишник не собирался. «Михаил Юрьевич, я, к сожалению, не располагаю таким количеством свободного времени. Тут с трудом удалось выбить день на само торжество», — развел он руками, как бы извиняясь. «Вы уж смотрите, отмечайте так, чтобы моя помощь не понадобилась». «Этого обещать не могу» честно признался я. Но думаю, барышням будет сложнее, ведь баронесса Белухина будет на девишнике. «Там Света справится», рассмеялся подорожников. «Так и у нас слава будет», подмигнул я императорскому лекарю, намекая, что мы тоже без поддержки лекарей не останемся. «Этого-то я и боюсь», покачал подорожников головой. «Этот гуляет по-гусарски». Да и мы не лакомшиты. Я уже собрался было уходить, когда будущий тесть остановил меня одной фразой. И передайте свете мою похвалу. Сработала грубо. Я выдержал недоуменную паузу, будто совсем не понимал, о чем речь. Да бросьте, отмахнулся подорожников. Вы думали, я почерк силы родной дочери не узнаю. Если бы не она, то одни трупы с того пожара привезли бы. Тогда не понял смысла похвалы, честно признался я, перестав ломать комедию. В ее случае грубая, но эффективная работа. Это самая настоящая похвала. «Раньше она бы зациклилась на спасении кого-то одного с очень сложным случаем из-за психологического клина. Здесь она смогла в одиночку ранжировать жертв по степени тяжести и хоть и грубо, но подлатать всех. Более того, самым безнадежным она практически дала умереть, пока не появились маги смерти и жизни, и лишь потом взялась за них всерьез с чувством, толком и расстановкой». Подорожников задумчиво смотрел сквозь меня. «Похоже, вы были все же правы, когда отправили ее учиться». Это пошло ей на пользу. Ну или постоянная практика массовых излечений, которая ей обеспечена рядом с вами. Поняв, к чему клонит лекарь, я ответил. «Я не потяну свету в самое пекло за собой, но и избавить ее от обилия практики, увы, не смогу. Надеюсь на ваше благоразумие», — кивнул мне Борис Сергеевич и углубился в чтение документов ворохом, разбросанных на его столе. «Напомни мне, почему мы лично встречаем на вокзале гостей» поинтересовалась у меня сестра по кровной связи, ожидая прибытия пассажирского состава из Краснодара. «Потому что тебе неплохо было бы наладить отношения с невестами князя Мангустова, импаткой графиней Кобровой, магом смерти княжной Орлановой. Подозреваю, остальные невесты не менее экстравагантны. В конце концов, они твои соседи. Неплохо было бы завести добрососедские отношения». «Разумно», — согласилась Кирана. «Но что-то ты сам не следуешь этой рациональной политике». Почему же? Мангустов, Выдрен, Тигров, Белухина и Вулканова приглашены не только потому, что полезны, но и потому, что все они в разной степени и в разных обстоятельствах проявили нормальные человеческие качества. С кем-то мы уже связаны бизнесом, с кем-то дружескими отношениями и демографическим туризмом. Но круг этот нужно расширять. Чем больше у нас будет друзей, тем легче нам будет в высшем свете. Пойми, та же кобра, вот та еще кобра, искушенная и воспитанная в местных реалиях. Такая за своих друзей любого противника с пылью смешает. Мангустов молод, но находится в фаворе у императора. Да и не так он прост, как хотел бы казаться. За простачка княгини и графини замуж не идут. Мы же по местным меркам воспринимаемся сейчас как выскочки. Но если такие молодые выскочки собьются в деловую коалицию, то нас станут опасаться. «Кто бы говорил о просточках?» — хохотнула сестра. «У тебя принцесса в жены набивалась. Уже есть княгиня. В будущем появится баронесса». «Не хватает для полноты графини?» «Может, вулканова уговорим?» — отколола Кирана. «Хотя нет, та вроде бы нора ее так смотрит, что это сложно с чем-то другим спутать». «А сама-то?» не удержался я и заржал. «Ты коры из принцев скоро соберешь. Русский, османский, японского вообще заочно сразу предложили. Еще одного не хватает». «Да ну тебе!» — отмахнулась сестра и ткнула меня в бок, указывая на вход в особый зал для аристократов на вокзале. «Посмотреть было на что». Когда я говорил о неординарности невест князя Мангустова, я попал в точку. Князь шел в окружении четырех девушек, и если две из них мне были знакомы, розововолосая Коброва и рыжеволосая Наталья Проласточкина, которая нынче стала наследной княжной в роду Орлановых, то эффектную блондинку и зеленоволосую девушку с салатовым оттенком кожи я видел впервые. «Тильди не понравятся», — хмыкнула Кирана, — «но просто букет». В свою очередь, девушки изучали нас с не меньшим любопытством. Не обошли вниманием шрамы сестры и татуировки, да и мне досталось внимание. «Рад личной встречи, пожал мне руку Андрей. «Не ожидал, честно говоря, с учетом вашей занятости». Князь вопросительно уставился на Керану, все больше подозревая, что та явно не может быть моей невестой в силу европейского разреза глаза и общего сходства. «Это все невесты. Они решили провести девишник и мальчишник в разных усадьбах». Поэтому нам предстоит разделиться. Твоим очаровательным невестам предстоит отправиться свитками переходов Хмарева вместе с моей сестрой Кираной, княгиней Виноградовой. Сестра кивнула, здороваясь, и открыто улыбнулась столь разным девушкам. А мы с тобой отправимся в воздушный порт и дирижаблем полетим в Санкт-Петербург, откуда уже с витками уйдем в Карелию. Помнишь, я говорил тебе о спецшколе? Вот там, в мужской компании, и отметим: Княгине, приятно познакомиться. Мангустов символически притронулся губами к тыльной стороне ладони сестры. «И позвольте вам представить моих невест. Княжна Наталья Орланова, графиня Надежда Коброва, Анжела и Аева». Я последовал примеру Андрея и тоже поочередно поцеловал всем ручки. «А давайте перейдем на «ты», — предложила тут же сестра. «Насколько я знаю, брата на церемонию он пригласил только близких ему по духу людей, а потому не вижу смысла в излишних расшаркиваниях». Я заметил, как у Аевы и Анжелы промелькнула благодарность во взгляде в ответ на предложение. Тяжело им будет в высшем свете, где каждый кичится своей родословной и норовит выставить собственную древность рода на показ. Ну что же, нам выскочкам лучше держаться вместе. Предложение было принято, и мы разделились. Девушки отправились вслед за Кираной. К тому моменту рядом был Маркус, сигнализировав, что багаж гостей уже погружен в автомобили. Мы же с Андреем отправились в воздушный порт. Перезнакомились все быстро. На мальчишник мы отправились в следующей компанией. Принц Андрей, князь Мангустов, мои бизнес-партнеры граф Выдрин и Тигров, Слава Подорожников, вассалы Олег Крысин, Николай Полозов, Карда Тартугас и Густав Ильдер и Эрги, Ксандр, Райо, Эон. Вместе со мной выходила закатная дюжина. В прошлом мире сказали бы, что не к добру. Здесь же таких суеверий вроде бы не было. Подобралась немаленькая такая компания. Благо, что до школы из северной столицы было всего два свитка перехода. Причем кровники предупредили меня, что на точке первого перемещения меня будет ждать приветственная делегация. О чем речь я сообразил только когда увидел три цистерны объемом под тысячу литров каждая, возле которых расслабленно переговаривались эрги с кровниками. «Это что? Куда столько?» Невольно вырвались у меня вопросы. «Это ребята узнали, что вы крепость виносодержащих напитков меняете», — хмыкнул Раю. «Вот решили запастись. Одну разделят для жителей деревень. У них тоже праздник. Граф женится. Еще одна пойдет кровникам, воем и... нам». Осторожно обошел свою принадлежность каргам дракон. «Ну и третья вам». «У кого есть антипохмельное заклинание в активе?» «Не то пошутил, не то серьезно», — спросил Мангустов. А мы вообще до него доживем? С веселой обреченностью вторил ему принц Андрей, разглядывая три цистарны, которых не должно было быть, в принципе, посреди векового леса. А твои люди знают, как организовывать мальчишники, хохотнул Выдрен и полез на цистарны проводить дегустацию. Сейчас, как самый проверенный твоим даром, скажу, где и насколько повышать. Нашу на максимум, делай, шепнул умираю начнись вдруг боевые действия нас же голыми руками можно будет брать возмутился я не бойся нас почти не берет ваш алкоголь но веселиться мы любим а кровники разбились на группы для дежурства и усердствовать не будут у нас же еще соревнования если помнишь ручаюсь никто не пострадает но если только сами не перепьете ох уж это пресловутое если И что бы могло пойти не так, если у тебя три цистерны собственноручно сделанного забористого пойла в наличии? Нет, вначале все еще даже было вполне чинно и благородно. Мы все же провели обещанные среди кровников и воев соревнования по прохождению группами полосы препятствий. На кону было месячное жалование проштрафившегося в Дании отряда, но награда была исключительно символичной. Тренировались все на совесть, да и подловить друг друга забористыми приемами пытались но в рамках честного соперничества. Желающих собралось восемь команд, по 10 человек в каждой. Учитывались скорость прохождения, количество дошедших условно живых членов группы и количество условно уничтоженных противников при прохождении. Правда, перед началом соревнований вышло небольшое недоразумение с принцем. Настроение у того портилось все сильнее по мере объявления условий прохождения полосы. «Михаил», — осторожно отвел он меня в сторону, — Несмотря на наши дружеские взаимоотношения, предупреждаю, что подобные смертельные забавы в империи запрещены. Будь это хоть сто раз твои люди, они все равно являются подданными империи. Стравливать их между собой ради кровавых гладиаторских боев недостойно аристократа и офицера. Ваше, тьфу! Прервал себя я сам на полусловие. Андрей, это не гладиаторские бои. Все ранения здесь лечатся лекарями, а устранение условно. Это дружеское соревнование. Мои люди сами загорелись идеей провести нечто подобное. Я лишь пошел им навстречу и установил правила, а также создал призовой фонд». «То есть это не игра на выживание, где деньги и жизнь получит последняя выжившая команда?» — Серьезно спрашивал меня принц. Я видел, что мои гости к нему прислушивались, и даже те, у кого ранее было приподнятое настроение, вдруг начали хмуриться. «Нет», — твердо ответил я. «Эти люди — моя семья. Подобной мерзости на моих землях не было, нет и не будет, пока будет жив хоть один комарин. Неужели кто-то занимается чем-то подобным?» «Ты даже не представляешь, на какие мерзости периодически решаются аристократы, почувствовавшие себя всесильными на своих землях», — грустно улыбнулся принц Андрей. «Князь Мангустов не даст соврать». Я перевёл взгляд на Андрея, и тот лишь коротко кивнул, не вдаваясь в подробности. «Рад, если это не ваш случай». Чуть позже, когда мы наблюдали за прохождением полосы препятствий, я сказал Андрею, «Зови, если еще будут планироваться зачистки против таких уродов». Соревнования захватили всех. Мы болели за команды от всей души. Кто-то даже делал ставки в шутливом тотализаторе. Но чем ближе был финал, тем больше распалялись и мы. Слава помогал штатным лекарям школы, не забывая о собственном призвании даже на отдыхе. Когда среди кровников определилась команда победителей – Пришел черёд эргов показать, на что они способны. Раю, только пусть не демонстрируют большую разницу в классе, чтобы вопросов не было лишних. Поверь, никто не заметит разницы. И он оказался прав. Эрги воевали друг против друга с не меньшей изощренностью. Более того, простыми заклинаниями в лоб они не били, все равно имели сопротивление к магии. Но вот создать что-нибудь этакое на полосе могли. Из ниоткуда возникали грязевые ямы и гейзеры, Прямо на ходу исчезали бревны и появлялись летающие булыжники. Много что было. Фантазия у эргов богатая. причем их прохождение все коллективно признали самыми сложными и самыми зрелищными. Поэтому на пьедестале у нас заслуженно оказалась одна группа эргов и одна кровников во главе с Маркусом. Ребята сильно постарались, но не ради возврата выплат, а ради восстановления чувства собственного достоинства. Кажется, все пошло не так, когда эрги угостили нас из собственного победного кубка, а может быть, чуть раньше, когда ко мне подошел с вопросом Аристарх Тигров. «А полоса для одиночек у вас есть? Засиделся что-то в кабинетах, кровь кипит, тоже хочу попробовать». «Есть как-нибудь», — хмыкнул Раю. «Мы вам сюрприз приготовили на этот случай». И под крики и подбадривание кровников и эргов мы отправились на собственную полосу. Когда я увидел это, то невольно присвистнул. Эрги создали веревочный парк, при прохождении которого срабатывали стихийные ловушки. «Здесь три уровня сложности», — огласил условие Райо. «За каждый из уровней отвечала своя команда, чтобы никто не знал полную комплектацию. И да, ловушки меняются. Условия просты. Кто дальше всех заберется, тому будет сюрприз от нас всех». Пока Аристарх Тигров скидывал вещи, чтобы не мешались, Петр Выдрин рванул первым с криками «Если пройду, то требую вина и женщин!» Несмотря на всю свою веселость и разнузданность, Петя оказался весьма неплох. Он смог пройти первый уровень, пробираясь по лабиринту из грязевых гейзеров, балансируя на колючей проволоке и ползком преодолев абсолютно гладкий ствол дерева, не свалившись в болото. Но на этапе пробега по горящим углям его подвела магия — Как водник он просто забыл об отсутствии связи с богами, и потому на последних шагах водный мост иссяк, заставляя Петра уподобиться индийским йогам. На второй уровень он уже не пошел, добрым словом вспоминая и мою аномалию и пристрастие индусов. Лучше бы вы из Индии Камасутру взяли, а не хождение по углям, Всяко приятнее и полезнее для тела и практикующих бы побольше было. Радуйся, что хвост остался цел. Поддразнил подорожников и тоже вышел на полосу, предварительно подлечив товарища. Слава прошел первый уровень легко, поминая через слово какого-то офицера учебного корпуса, а уж по углям прогулялся словно по зеленой травке. На второй уровень он легко поднялся по канату, но слетел практически сразу же от парочки воздушных кулаков. «Где так по головешкам ходить научился?» – пришел наш черед удивляться. Я был в составе экспедиционного корпуса, когда наши закусились с иранцами в приграничных стычках. И пока руководство решало глобальные вопросы, мы на Спар с местными наследниками Ариста развлекались. Есть у них там местность, Дештелут называется, так там в пустыне температура песка до 80 градусов доходила. Яичницу можно жарить. Вот мы и стояли кто дольше. Принц Андрей Тартугас и наш штатный ментатор отказались от прохождения сразу – сославшись, что видели они эту полосу препятствий на погребальном костре и в белом саване. В том смысле, что если полезут, то их уход в реку времени сильно ускорится. В следующем пошел пытать счастье Крысин. Макс смерти проходил полосу уверенно, чувствовались тренировки Тильды. Причем ее же он и вспоминал, когда пропускал какой-то удар. Олег даже осилил треть второго уровня, прежде чем неудачно активировал огненный смерч. Ковыляя на излечение к подорожникову и прикрывая обгоревший зад, он смеялся. «Только тиль не говорите, а то я ближайшие лет семь буду в этих смерчах жить, чтобы интуитивно чувствовать их. А я на огненную депиляцию задницы больше не хочу». Следом пошел Тигров. Проходил он полосу во второй постасе. Шикарный трехметровый уссурийский Тигр, играючи прошел первый уровень и даже второй но при выходе на третий уровень он попытался в прыжке добраться с каната на ближайшее раскачивающееся на ветру бревно и промахнулся. Приземлившись на все четыре лапы, Тигров сменил ипостась и залпом выпил кубок из рук эргов. Те впечатлились результатом. «Расскажите потом, как ее проходить правильно», — попросил Аристарху эргов. «Еще попробую». Такой же результат показал и Полозов. Пластун сорвался ровно в том же месте и тоже принял чашу из рук эргов. «Надо бы нашим в Сухуми такую поставить», — утерев слезы от выпитого и отказавшись от закуски, добавил он. «У меня на последнем полете вся жизнь перед глазами пролетела. Хорошо-то как!» Оставались мы с Мангустовым. Князь решился идти первым. Его проход можно было бы назвать скучным, если бы не одно «но». Он не просто чувствовал нахождение стихийных ловушек, но и как универсал умудрялся пробираться сквозь них с изяществом, достойным сравнения с боевым искусством. Мангустав танцевал на огненных смерчах, уходил в перекаты под воздушными кулаками, уклонялся или испарял водные лезвия, удерживал равновесие воздушными волнами. Мы смотрели с открытыми ртами за его прохождением. Как я и думал, князь оказался совсем непрост. Но кто же расскажет все свои секреты? Лишь на самом финише он на мгновение запнулся, оценив наше выражение лиц, и, кажется, специально подставился под удар — С рассеченной бровью он отправился за своим кубком принимать овации. Я же вышел на старт. Да простят меня боги и мать великая кровь, но я не универсал, а потому использовать мог только свою магию. Если память кровников я еще мог прочитать через связь и увидеть их тренировки на первом уровне, то с эргами все было сложнее. Кровной связи у нас не было. Почувствуй эргов их эмоции. Они почти как кровь, они подскажут. Это почти как эмпатия наставлял меня Раю. «Только если ты громко думал, то они сейчас искренне будут болеть за тебя и прокручивать варианты прохождения в уме. Тебе лишь нужно настроиться и прочувствовать, выбрав наиболее эффективный». «Легко сказать, да не просто сделать. Обернуться в Эрго мне было нельзя. Не все тайны можно было раскрывать даже среди относительно доверенных людей. На меня и так косо смотрели с моей магией крови, а тут, если еще зверюгой обернусь, Ну, его такие эксперименты. Поэтому болтался я сейчас на том самом канате, с которого начинался проход второго уровня и настраивался на эмоциональный и ментальный фон эргов. Выходило откровенно паршиво. В принципе, можно было и вовсе отказаться проходить полосу, но мой жизненный опыт и интуиция подсказывали, что это нужно не только мне, но и эргам. Как бы я ни был силен и разумен, в стае эргов мне необходимо было раз за разом доказывать свое превосходство, неоспоримое лидерство Право быть вожаком. Поэтому, сделав пару глубоких вдохов, я полностью отрешился от кровной связи. Настроившись на ток собственной крови, я отключил все свои мысли, становясь пустым сосудом, готовым принять чужие эмоции. Я словно погружался в транс, где не было ничего, кроме окружающего мира и его звуков. Каждый шорох, каждый вздох, каждое движение становилось для меня ключом к пониманию внутреннего состояния эргов вокруг. Я слушал. Слова, интонации, паузы — все это несло в себе информацию. Даже ритм крови звучал музыкой для моих ушей. Кровь разговаривала со мной, она звала меня внутрь, она жаждала показать мне неведомые тайны. И я нырнул в этот водоворот чужих жизней, историй, сотен, а то и тысяч прожитых лет. Я видел рождение и смерти, охоты и войны, я видел разные миры. Я видел свой нынешний дом, себя и полосу. Варианты прохождения мелькали один за одним, и я отпустил канат. Все так же, с закрытыми глазами, я танцевал на воздушных кулаках, которые ступенями провели меня к качающимся на ветру бревнам. По ним я не шел, а просто нырнул им под брюхо, пробравшись мимо всех расставленных ловушек. Да, может быть, мой проход был не так красив, как у Мангустова, но он был эффективен. Зачем противостоять магии, если можно ее обойти? Пару раз я промахнулся с выбором, И тогда меня встречала старая подруга Боль, ровящая напомнить, что иногда эффективность не равна безопасности. Замер я лишь в том же месте, где остановился до того Андрей Мангустов. Вариантов было множество, но ни один из них не позволял добраться до финиша. Я просматривал и просматривал эмоции и мысли Эргов, и пришел к выводу, что они намеренно подобным образом зафиналили маршрут. Из транса меня вывел пьяный выкрик Петра Выдрина. «О, великая Выдра, услышь последователя своего...» «Не спошли нам женщин в этот час, ибо без них и мальчишник и не мальчишник!» Будто в ответ на мольбы выдренно сверху раздался женский виск, и прямо с неба мне в руки рухнула симпатичная блондинка.